Глава 18. Получилось. Что дальше? Конечно, наступление долгожданной беременности — это большая радость, особенно когда за нее пришлось побороться с болезнями и обстоятельствами. Поэтому не расслабляемся и не пускаем дело на самотек в надежде, что теперь природа все сама вытянет и вывезет. Природа природой, но обследование по расписанию. Первый визит к врачу. Итак, заветный тест на беременность показал две полоски. «Поздравляю, вы беременны!» О том, как выбрать тест, я рассказал в главе, как повысить шансы на зачатие. Срок беременности традиционно отсчитывается с даты наступления последней менструации, а не со дня овуляции. Так решили сделать, потому что овуляцию в большинстве случаев никто не отслеживает, а потому установить точную дату зачатия невозможно. Дата предполагаемых родов, ПДР, также отсчитывается от дня начала последней менструации плюс 40 недель. Однако в свой ПДР рожает меньше четверти женщин, потому что эта дата условно и, скорее, ориентир. Узнав о своей беременности, на прием к врачу нужно прийти через неделю задержки, чтобы сделать УЗИ и убедиться, что плодное яйцо находится в полости матки, то есть исключить нематочную беременность. О том, что это, рассказано в соответствующей главе ранее. Затем врач может предложить повторить УЗИ через одну-две недели, чтобы проверить сердцебиение и убедиться, что эмбрион развивается. Тут нередко я слышу вопрос, не вредно ли так часто делать УЗИ. Что ж, отвечу на него отдельной главкой. УЗИ. Один из самых часто задаваемых мне вопросов о том, сколько раз и когда делать УЗИ в период беременности – Хочу расставить все точки над «и». Первый раз делать УЗИ нужно через неделю задержки, чтобы убедиться, что плодное яйцо находится в матке. Второй раз, если нет никаких проблем и ничего не беспокоит, в 11-12 недель. На этом УЗИ определяется срок беременности, количество плодов, примерная дата родов, оценивается развитие плода, вероятность хромосомных патологий, толщина шейной складки, маркер синдрома Дауна, сердцебиение будущего ребенка, состояние половой системы матери, формирование плаценты и другое. Но если есть хоть малейшие опасения, угроза прерывания, жалобы, неудачные беременности в прошлом и другие особенности, врач может вам назначить УЗИ и до 11 недель, и не одно, если нужно. Затем УЗИ проводят на сроке 19-21 неделя размер размеры развития ребенка, соответствие всех показателей сроку беременности, изучаются внутренние органы плода, состояние плаценты, можно определить, нет ли пороков развития и какого пола малыш. Следующее УЗИ приходится на третий триместр, примерно на 32-36 неделю. Это исследование уточняет срок родов, развитие размера плода, его предлежание, состояние плаценты, маточно-плацентарного кровотока и другое. На практике в большом количестве случаев УЗИ проводится чаще, чем 3-4 раза. Но для выполнения этой процедуры, хоть она и безопасна для матери и ребенка, нужны показания, и проводится она по назначению врача. Скрининг. Что такое скрининг беременности и зачем он нужен? В медицине под скринингом понимают простые, безопасные, массовые, большой группе населения исследования с целью выделения групп повышенного риска. Пренатальный скрининг проводится во время беременности и направлен на выявление осложнений беременности, в том числе развитие пороков плода. С помощью пренатального скрининга выявляются группы пациенток, у которых риск развития пороков плода выше, чем у других. То есть плановые скрининги – Должны проходить все беременные, и если во время скрининга выявляются риски пороков развития, то назначается более тщательное обследование. Например, забор околоплодных вод для тестирования, амниотест, консультация генетика. Первый скрининг при беременности проводят, как правило, в период с 11 по 14 неделю. Оптимальным при этом специалисты считают промежуток с 12 по 13 неделю. Два основных теста, приходящиеся на первый триместр беременности, это плановые УЗИ плода и забор крови матери на биохимический анализ. Специалисты исследуют результаты этих тестов в совокупности, также учитывая возраст и анамнез женщины. Риск рассчитывают с использованием специально разработанных компьютерных программ, чтобы получить наиболее точную информацию о возможных рисках развития различных аномалий у плода. Ко второму месту беременности плод уже достаточно сформирован. Второй скрининг проводится на сроке 19-21 неделя. В этот период можно определить, нормально ли ребенок развивается, есть ли отклонения. С помощью второго скрининга можно выявить такие хромосомные заболевания, как синдромы Дауна, Эдвардса, Патау, Тернера, триплоидию, врожденный дефект невральной трубки а также анатомические патологии плода. Исследование также будет состоять из УЗИ и анализа крови матери. Третий скрининг проводится на сроке 30 недель, и вместе с УЗИ скрининг третьего триместра включает кардиотокографию и доплерометрию. Эти исследования помогают определить состояние кровеносной системы малыша, особенности работы сердца. При их проведении врачи осуществляют подсчет количества сердцебиений, осматривает крупные кровеносные сосуды, плаценту, оценивая снабжение плода кислородом и питательными веществами. Некоторым беременным при необходимости можно назначаться и биохимическое исследование крови. Подведем итог. Я осознанно решил не расписывать все нарушения и сложности, которые могут возникнуть во время беременности, а лишь обозначил необходимые исследования, которые нужно сделать. Конечно, я понимаю, что во время беременности опасений, вопросов и тревог у моих пациенток гораздо больше, чем во время планирования ребенка. И я, конечно, на все отвечу и расскажу все, что знаю. В следующей книге. Чек-лист. 5-7 недель. Первый визит к врачу-акушеру-гинекологу. Осмотр врача. УЗИ органов малого таза. Анализ крови на ХГЧ. Для определения срока беременности и исключения внематочной беременности. Прием фолиевой кислоты и витаминов. 7-8 недель. Постановка на учет по беременности. Полное клинико-лабораторное обследование. Клинические и биохимические анализы крови. Гемостазиограмма. Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С. Торч, ТТГ, териотропный гормон. Клинический анализ мочи. Первичная консультация специалистов. Терапевт, лор, окулист, стоматолог. 11-13 недель. Проведение первого скрининга. УЗИ плода плюс биохимический анализ крови на выявление хромосомных заболеваний у плода. 19-21 неделя. Явка к врачу-акушеру-гинекологу женской консультации. Проведение второго скрининга. Как и первый... Он состоит из тех же двух этапов – УЗИ и анализа крови. На этот раз врач определяет не только размеры, но и положение плода, его костную структуру, состояние внутренних органов и место прикрепления пуповины, а также объем околоплодных вод. На этом сроке врач уже может увидеть пол ребенка. 23-24 недели. Явка как врачу акушеру-гинекологу женской консультации. Проведение глюкозотолерантного теста на выявление скрытого сахарного диабета. 30 недель. Явка к врачу-акушеру-гинекологу женской консультации. Оформление декретного отпуска, выдача листа трудоспособности по беременности и родам, плюс получение родового сертификата. Повторное полное клинико-лабораторное обследование. Повторная консультация специалистов: терапевт плюс окулист. Проведение третьего скрининга. УЗИ плода плюс доплерометрия сосудов. 32-33 недели. КТГ – кардиотокографическое исследование состояния плода. 36 недель. Взятие бактериологического посева отделяемого цервикального канала и повторный анализ на сифилис. Если вы планируете рожать по контракту, то самое время обратиться в выбранный роддом для заключения договора. Однако для успешных родов это совсем не обязательно. Бесплатные роды по ОМС по всей стране никто не отменял. 38 недель. КТГ. Кардиотокографическое исследование состояния плода. 40-41 неделя. Госпитализация в родильный дом на роды.